Глава 37. седьмая Дракон на холме отвесил поклон предшественнице и перевел взгляд на меня, подчиняющий властный. Так и читалось в нем, ну, иди же сюда, нарушительница порядков, порочная невеста, сейчас я буду долго и тщательно тебя кушать. По коже пробежал холодок, ноги в тонких чулках задрожали. Боялась я ящериц, да к тому же таких огромных, что поделать? Маман подтолкнула в спину. «Иди же! И улыбнись! Что за рожу скорчила, если дракону не понравишься? У него еще брат неженатый. Всем улыбайся! Давай, Александра!» Теряя равновесие, я шагнула вперед навстречу расходящейся толпе родственников предыдущей кандидатки. Передо мной легла прямая, уже слегка натоптанная дорожка, ведущая к его величеству, который выселся золотым исполином на вершине холма. Только теперь... когда передо мной не осталось чужих спин и голов, увидела, что царь на холме стоял не один. Кто это с ним? Брат? Мужчина темноволосый в расшитом камзоле, похожем на тот, который остался в моей спальне. Шаг, сердце замерло. Я зажмурилась, боясь смотреть, боясь узнать. Туновение ветра, знакомый до боли аромат во вдохе апельсиновой корочки и терпкой сладости, теплый и солнечный. Еще шаг. Сердце больше не бьется. Кровь в жилах застыла, и только беспощадный звон мыслей. Значит, я была права. Амир, царский брат. Ведь это он там с драконом на холме. Я перебирала ногами по смятой траве, все еще держа глаза закрытыми, пока не ощутила выросшую надо мной тень, заслонившую свет. Его драконье величество. Как же неудобно перед женихом. Еще не познакомились, а уже с братом целовалась. «Ну ладно, он целовал. Я не открывала рта, но хотела же, хотела?» «Может, не сожрет все же?» Замерла. Близкий аромат моего любимого мужчины пьянил и успокаивал. «Нет, а мир не позволит, чтобы меня сожрали. Спасет!» С успокоением выдохнула и открыла глаза, направив взгляд на царского брата, мужчину, который стоял в десяти шагах от меня справа от дракона. Тот улыбнулся сияющей белоснежной улыбкой и помахал рукой. Но это был не мой мужчина. Это оказался не Амир. А если это не Амир, значит... Я подняла голову вверх на дракона, заглянув в золотые с расширившимися словно в дурмане зрачками глаза его величества. «Мой Амир — дракон!» Жадный вдох, стыд, что не узнала, что не поняла раньше, что ошиблась, что думала невесть бог что. В груди разгорелся костер, в котором сгорало сердце, от его близости, от пронизывающего насквозь взгляда, в котором по-прежнему билась огненная гиена, и металась тоска. Ноги подкосились, я словно пьяная зашаталась, дыхание замерло, и сердце мощными ударами накачивало вены до тугой боли. Элиза что-то поняла, бросила мой шлейф, подскочила и взяла под локоть, низко склонив голову в поклоне перед царем Ферана. Вам плохо, принцесса! — произнес дракон с нескрываемой тревогой, взмахом пальца приказывая Фрейли не выпрямиться. Голос мощный, раскатистый, низкий, но иной. Еще бы! он какая шея теперь толстая! И все остальное большое! Господи, он ведь опять голый! но ему идет, очень идет быть обнаженным, так естественно. Какой красивый золотой дракон! Раскрыв рот, разглядывала ящера все его бугры, мышцы, чешую и не могла ни слова вымолвить. Внутри разливалось волнующее тепло, счастье, радость, что узнала, обрела, что я его невеста, а он мой жених, и нет приграться единица. Горло судорожно сжималось от трепета. — Должно быть, принцесса так сильно испугалась, она немного нездорова. Простите, ваше величество, — затараторила Элиза и обратилась уже ко мне на ухо. — Соберись быстро, поклонись, а то весь план сорвешь и домой не вернешься. — Домой? Да, я же хотела домой, я об ипотеке думала. Но почему теперь, утопая во взгляде драконьих глаз, больше не хочу?